Среди полонянников оказалось пять воевод-черемисы, а рядовых более 400 Рядовые, как только оказались в плену, присягнули на верность русскому царю Царь принял решение разгромить все вражеские силы, затаившиеся в глуши стыла. Он опасался, что когда русские пойдут решительный штурм города, им еще придется отбиваться от врага сзади. Такое распыление сил недопустимо, и ничего хорошего не сулит. Оставив под казанию лишь самое необходимое количество ратей, царь направил остальные вглубь ханства по улусам и острогам и приказал действовать решительно, быстро и беспощадно. За десять дней все население Казанского ханства, в том числе и жители мордовских, чуварских и удмурских деревень, было насильно подчинено русскому царю, а их остроги разбиты, уничтожены без особого труда и почти без потерь для русских. Только арские князья сдались не сразу, закрылись в городе стали обороняться. В этом городе было до пятнадцати тысяч ратников, но Микулинский, действовавший здесь, послал за пушками, и когда их привезли, русские открыли по стенам и ворота Марска такой огонь, что осажденные сразу же запросили мира, открыли ворота и сдались». Царь Иван Васильевич послал в Казань полоненных операции татарских воевод велел рассказать хану о том, что произошло с ними и со всеми остальными отрядами на земле казанского ханства. Через них он снова предлагал казанцам сдаться, обещая те же условия, что и раньше. Однако из Казани в этот раз пришел отказ. Это взбесило Грозного. Он потребовал от выродкого скорейшего окончания прокопки ходов, стал злым и непреклонным. Длинные темные вечера нагоняли тоску, еще на счастье погода стояла сухая, правда, солнечные дни бывали редко, но сине-холодные слоистые облака не сорили дождями, земля и трава оставались по-летнему сухими. Однажды вечером царь в самом мрачном настроении сидел у себя в шатре. При свете единственной свечи, стоявшей перед ним на столе, глядел на огонь, предаваясь невеселым думам. — Вошел спальничий. — Государь, к тебе опять Булгаков просится. — Князь? — Нет, стрелец. — Гони его, надоел он мне своими дурацкими наговорами, — крикнул царь. Булгаков, стоя у шатра, сам слышал это громкое приказание и, дожидаясь спальничего, быстро ушел. Молодой стрелец Егор Булгаков, однофамильец известных князей воевод Булгаковых, из-за этого случайного сходства фамилий возомнил себя отпрыском старинного княжеского рода, хотя и знал, что его родители — самые простые люди». Отец Стрельца правда был свободным человеком и жил в Калуге, занимаясь торговлей. Он был довольно развит, грамотен, позаботился о том, чтобы обучился грамоте его сын. Егору с детства запала мысль, что он не просто в непростое происхождение огняжского, расносит фамилию Булгакова. Мысли, запавшие в голову юноше, перешла в навязчивую идею, и парень поставил себе цель пробиться в знатные люди. Когда он был объявлен в набор в ополчение, он уехал в Москву и вступил добровольцем в стрелки царского полка. Здесь он стремился обратить на себя внимание молодого царя, стараясь почаще попадаться ему на глаза, выслуживался перед ним и перед начальством, и в первое время Булгаков достиг кое-чего. Царь во время похода приметил, Расторопного стрельца велел быть Булгакову в его личной охране в походе. Стараясь ускорить события, заметив в своем повелителе склонность к подозрительности, стрелец подслушивал разговоры товарищей тайно, доносил прямо царю Буши.